Глава седьмая. Побег. Объяснить это чувство Сергей не мог. Возникло оно неожиданно и непонятно почему. Но он точно знал, когда. Копченые как раз меняли часовых. И тут к загородке подъехали уже знакомый хан Селте, и еще один степняк из старших. Постояли, поглядели на Сергея, поболтали по-своему, слишком тихо, чтобы разобрать, и уехали. А у Сергея сразу сердце застучало не по-доброму, и это ощущение «надо что-то делать», «действовать». Но что, бежать? Их загончик сседел, как на ладони. Убивать, может, они станут, но в руку или в ногу стрелу всадят играючи. Так и промаялся до заката, а тогда прилег. Спать не собирался, хотел полежать немного, расслабиться, весь вечер на нервах. Расслабился и уснул. Усталость, видно, накопилась. Сон пришел странный. Бутон совсем маленький, много меньше, чем сейчас. И несут его на руках через толпу людей в пестрых незнакомых нарядах. И люди эти сплошь мужики бородатые. А он только и видит, что эти бороды да одежды разноцветные. И золото, много золота. Несли его, несли и вынесли к сооружению из белых ошкуренных бревен. Маленького Сергея подняли наверх. Там на празднично убранном ложе лежал человек. В броне золоченой и шлеме открытом. тоже золоченым, с многими выступами и полочками, и с красными крыльями-перьями. Глаза закрыты, борода завита и уложена поверх брони. Подумалось Сергею, в таком шлеме воевать неудобно. Стрела, копье, клинок не соскользнут, обязательно за что-нибудь зацепится. В таком только на парады. Или хоронить. «Это же и есть похороны», — вдруг сообразил. и лежащий, мертвый. И Сергея рядом с ним уложили, маленького рядом с большим. Сергей тихо лежал, тоже как мертвый. И когда дым подниматься начал, он тоже лежал тихо, только треск горящего дерева внизу и гул толпы. И вдруг крик, женский. И тотчас она сама перепрыгнула с воплем через Сергея и на мертвеца упала. Но мигом раньше пламя взметнулось, и стала женщина огненной птицей. И ожил мертвец в огне, вскинул руки, будто обнимая пронзительно кричащую птицу. И засияло все, и запылало. И Сергей тоже запылал, но не весь. Сердцевина его такому огню была неподвластна, ведь рождалась она в пламени пожарче, и это ей нипочем. А то, что сгорит, — это внешне, лишь оболочка, суть которой — прятать его настоящую суть. Ту, что убивает. Проснись, Варт! Сергей открыл глаза. Темно, ночь. Вот черт! Проспал! Машек, я долго спал? Луна когда взойдет? «Не скоро успокоил Хузарин. Время есть. Да, время было. Судя по всему, Стемнело не так давно, Печенежский лагерь еще не затих. А вот пленники уже угомонились. Лежали на земле кто где, некоторые сбились вместе, так теплее. И, может, не так страшно. Компания Ромеев тоже отрубилась, как и остальные. С той только разницей, что богатей Анфима устроили получше. Постелили соломки, накрыли плащом. «Пойдем глянем, что как», — прошептал Сергей. И они пошли, вернее, поползли, к тому месту в ограде, которое приметили днем. Если уходить, то именно там. И тут удача преподнесла им царский подарок. «Да же спит!» «Точно», — подтвердил Машек, — «дрыхнет». И другой тоже. Лица спокойны, глаза закрыты, тела расслаблены. Точно спят. Но с лошадки копченые не падают. Привычно надо думать. Сергей когда-то тоже умел спать, не сходя с коня, причем в движении. Жизнь в седле и не такому научит. «Попробуем — Попробуем, — предложил Сергей. Хузарин вскинулся и потух. — Не выйдет. Отсюда-то убежим. А дальше как? — Да просто. Нам только через лагерь пройти к табунам. А там разберемся. — Через лагерь, ага. Машек тихонько фыркнул. я ж тебе говорил «Всы или лошади чужих учуют, шум будет. Поймают сразу». «Поймают, и что?» — пожал плечами Сергей. «Хуже не будет». «Будет», — твердо заявил Хузарин. «Ладно, если побьют. А если жилы на ногах подрежут или большие пальцы отрубят, лучше умереть». «А если в печенегов переодеться? Прирежем кого-нибудь и одежду заберем». «Ты лицо свое видел? Какой из тебя печенек «Так ночь же!» — возразил Сергей. Давай рискнем. Его будто жгло изнутри. Бежать прямо сейчас, немедленно, потом поздно будет. И тут такой подарок, задрыхшие часовые, и сразу два. Может, с другой стороны караульщики и бдят, но луна пока не взошла, а костры хоть и не догорели совсем, но света от них немного. Ровно столько, чтобы тем, кто у костров, только вокруг костров и было видно. Сергей снова глянул на ближнего караульщика. Расслабился степняк, голову свесил, хрен он кого сейчас заметит. И лошадка его тоже дремлет. Была б трава у нее под ногами, пощипала бы. Нет травы. От нижней жерди до земли чуть больше двадцати сантиметров. Взрослому вою не пролезть, а они с Машегом могут протиснуться. Вон там, где ложбинка. Жаль, что Хузарин испугался. С ним шансов было бы больше. Опять-таки лошади хузар слушаются, как дети мамку. А у Сергея могут проблемы возникнуть. Степные кони, они как псы живые даже еще недоверчивее. На мгновение Сергей даже засомневался. Может, не стоит? Но интуиция тут же взвыла. Беги прямо сейчас! чуйки своей Сергей привык доверять. Пусть вероятность... Благополучно пересечь печенежский лагерь, преодолеть барьер из спасущихся печенежских табунов, а потом еще и самому разжиться коняшкой, без которого в степи и вовсе делать нечего. Да, вероятность успеха этой авантюры ничтожна, но надо. Вдобавок азарт, чисто мальчишеский. Ввязаться в драку, а там будь что будет. Ну, как знаешь, проговорил Сергей с показным равнодушием. «Ты боишься, я понимаю. Тут многие испугались бы. А я пойду. Я не раб. Я воин!» «Я тоже воин!» — зашипел Машек, брызнув слюной Сергею на щеку. «Я воин! Я не трус! Ты не храбрее меня! Я пойду! Я первым пойду!» «Я знал, что ты не испугаешься, друг!» Сергей легонько хлопнул Хузарина по плечу. Ему было немного стыдно. Взял на слабо, как мальчишку. Собственно, Машек и есть мальчишка, да еще и с подраненным самолюбием, поскольку в плен угодил. В общем, неловко, между друзьями так не принято. Но Машек ему нужен, а где-то там в степи варяги, которые могут думать, что они здесь охотники, но на самом деле вот-вот начнется охота уже на них. «Рад, что ты со мной, друг Машек, но первым пойду я, потому что я знаю их язык, а ты нет». Ну, давай, пока эти не проснулись. Протиснуться оказалось не так просто. Пришлось лечь навзничь и отталкиваться от жерди. Если бы не Машек, упершийся пятками в подошвы Сергея, тот мог бы и застрять. А вот сам Машек, тощий и гибкий, как ящерица, протиснулся в щель без проблем. Мимо часового тоже проползли по-пластунски. Ни конь, ни всадник. не отреагировали. Ближайшая кибитка в тридцати шагах. Костер рядом почти догорел. Внутри тишина. Первая часть побега прошла на отлично. Теперь можно и на ноги встать. В тени их не видно. Куда теперь, шепнул Машек. Сергей не знал. В Печенежском лагере он помнил лишь одну дорогу к шатру младшего хана. И помнил, что оттуда уже видна река. «Вот, кстати, еще один вариант для беглецов. По воде кони не скачут». «Ты плавать умеешь?» — спросил он Хузарина. «Получше тебя», — буркнул тот. «Я на море вырос». «Тогда за мной». «Эй, может, переоденемся сначала?» Машек ухватил Сергея за локоть. «У тебя есть во что?» — с иронией поинтересовался Сергей. «Там есть». Хузарин кивнул на вход в кибитку. «Убьем всех и возьмем, что надо». и оружие там точно есть. Зато у нас его нет, нашумим. Но идея интересная. Однако, если уж красть, то уж точно не в простой кибитке. Давай за мной, друг. Не все копченые спали. Но двое беглецов внимания не привлекли. Шли они уверенно, а лиц в темноте не разглядеть. На полпути к ним привязалась какая-то шавка, но Сергей прикрикнул на нее по печенешке, сделал вид, что подбирает что-то с земли, и псина отстала. А вот и шатер хана. Ах ты ж! У шатра кипела жизнь. Человек двадцать копченых в полном боевом и конные. И сам хан движением колен пославший коня прямо на Сергея. К счастью, он успел сообразить, что это лишь совпадение, и вовремя упасть на колени, потянув за собой Машега. Так они и простояли, пока хан с остальными проехали мимо. А пока они изображали покорность, у Сергея появилась отличная идея. Хан отбыл, значит, шатер его пуст. И там наверняка найдется что-нибудь интересное. И оружие, и одежда. Совсем без присмотра ханский шатер не остался. У входа, как раз напротив еще неугасшего костра, сидел молодой печенек и зашивал обувку. Бдительность, как говорится, на высоте. Тем не менее, зайти с парадного входа не получится. Но да Сергей не гордый. Один раз уже прошел по нижнему уровню, а здесь еще проще. Убрали один из камней, приподняли ткань и просочились. И замерли, прислушиваясь. И не зря. Сергей почти сразу уловил человеческое дыхание. У противоположной стенки, рядом со входом. А затем невнятное бормотание на печенежском. Неизвестный не спал, но, похоже, собирался. Подождать, пока заснет? Без вариантов. Бесшумно придушить печенега голыми руками мог бы тот Сергей из прошлой жизни. Этому ни веса, ни силы не хватит. Ждать пришлось совсем недолго, минут десять. Потом дыхание копченого замедлилось. Задрых, смертничек!» Сергей поднялся и мысленно восстановил интерьер шатра. Вроде как раз на этой стороне висела небольшая коллекция кинжалов и лук в налучи. Лука на месте не оказалось, а кинжалы нашлись. Три штуки в чехлах и довольно острые. Один Сергей сунул мошегу, Второй запихнул за пояс, третьим вооружился и двинулся к спящему. Видимость в шатре нулевая, но по-мягкому тихо ступать не проблема. Печенек спал на спине, Сергей сориентировался по дыханию и перерезал спящему горло. Неблагородно, конечно, но иначе никак. Совсем тихо не получилось, печенек задергался, засучил ногами, нашумел но в общем. Сергей замер у входа в готовности. Если тот снаружи войдет... Не вошел. Сергей услышал негромкое гнусавое пение степняка. Вряд ли тот стал бы вокализировать, если бы заподозрил нехорошее. Ну и славно. Теперь самое время заняться делом. Искать в темноте неизвестно что, неизвестно где — сомнительное развлечение. Однако в юрте наверху имелся клапан, который можно было откинуть изнутри с помощью шеста. Что и сделал Машек, разбиравшийся в устройстве степных жилищ лучше Сергея. Нельзя сказать, что внутри стало светло, но хотя бы какие-то ориентиры образовались. А когда они отыскали хановы заначки, идея уходить в плавь уже не показалась Сергею такой интересной. С несколькими килограммами драгметаллов и прочих ценностей плавать не очень удобно. А еще оружие. Пара луков, приличный запас стрел, три сабли, одна из которых та самая, что лежала на персональной подстилке. Она и сейчас на ней лежала, поэтому именно ею первой Сергей и вооружился. Он помнил, что выглядела она не особо. И в ножны входило-выходило не идеально. Однако лезвие на ощупь оказалось острым, а баланс вполне пристойным. В общем, он ее взял. Позже, когда они отыскали еще пару сабель, Сергей подумал, а не выкинут ли старый клинок. Но не выкинул. Может, из желания досадить хану, которому эта сабелька явно была дорога, или чуйка сработала. В общем, не выкинул. Возможно, это была ошибкой, из-за которой Сергей обрел смертельного врага и немаленькие проблемы в будущем. Но, зная он об этом заранее, все равно поступил бы так же. Еще они отыскали шлем, пришедшийся в пору-машегу, и легкую килограмма на четыре кольчушку. Сергею бронька это была, что называется, на вырост, но большая, не маленькая. Одежда тоже нашлась, самая разнообразная и почти вся, на несколько размеров больше, чем требовалось. Ну, до рукава подвернуть, пояса подтянуть, штанины в сапоги заправить и прям красавцы. И голову Сергею замотать, чтобы спрятать блондинистую шевелюру. Обнаружили и упряжь, дорогую, и седло отличные седла, но увесистые. И их тоже надо было взять с собой, поэтому вылезать из шатра... оказалось намного сложнее, чем влезть внутрь. Зато теперь они выглядели почти безупречно. Но кто заподозрит в двух прилично одетых вооруженных парнях, да еще с седлами на плечах, беглых рабов? А когда их окликнул какой-то караульщик, Сергей вместо ответа ругнулся и буркнул недовольно. Хан белел не имется ему. Караульщик хохотнул и больше вопросов не задавал. Теперь к табунам. выбрать лошадок и договориться с ними. Но Сергей не сомневался, что и этот этап пройдет гладко. Хузарин справится. Вляпались, как девка в свинячье дерьмо, буркнул войст. Кабы нам его жрать не пришлось, проворчал шибрень Рериховы гридни, взобравшись на холм, глядели на орду. Дрих тут за десять сотен. Войст ухватил зубами травинку и тут же сплюнул, горькая. — Бежать надо. — Стемидыч не побежит, — сказал Шибринь. — Не побежит, — согласился войст и вздохнул. — Че закручинился, брат? шибрин легонько хлопнул войста по мощному загривку. — Не здесь так выри и попируем. — Да не нас я, — войст снова вздохнул. — Молодого жалко. Мы-то в бою, если что, а он полонянник. Замучат или рабом сделают. А я у него в долгу. Он за моего торопа перед Нурманами встал и сегодня нас выручил, предупредил. Не то побили бы многих. Так все равно побьют, — философски заметил Шибринь. С такой ордой воевать — смерть. Но да пусть батька решает. Уходим. И они поползли назад, уверенные, что степняки их не заметили. И их действительно не заметили, что, впрочем, было неважно, потому что к этому времени... Малая дружина Рериха уже была обнаружена. А жила только потому, что Кайду, большой хан Печеньегов из племени Харевой, был удивлен и озадачен, когда узнал, что к стоянке его орды направляется отряд русов. Причем пеших русов. Кто они? Может, переговорщики? Или приманка? О русах он знал немного, только то, что они отбили у хузар данников-землепашцев. А еще и у них много ценного добра, живого и неживого, которое русы и их данники возят по Днепру продавать. А хорошая здесь степь. Трава густая, воды много. Ни один век здесь правили хузары. Пока не пришли те, кто храбрее и сильнее. Пока не пришел он, Кайду. Здесь будет кочевать его племя и брать все, что пожелает. А те, кто не знают степной свободы, Познают силу племени хоревой. Теперь он, кайду, будет стричь здешних овец. Будет, потом. Сначала резать. Овцы должны познать боль и страх. Понять, если не отдадут шерсть, то расстанутся со шкурой. И если эти безлошадные, что неразумно приблизились к стойбищу кайду, не смогут дать шерсть большому хану, то тоже расстанутся со шкурами. Человеческая шкура тонка и непрочна, но и ей найдется применение урочительного хозяина. Например, для вразумления других дерзких. Присмотреть за русами Кайду поручил двоюродному брату, чьи разведчики уже схлестнулись с ними. Селта Большой Хан полагал более преданным, чем другие, потому что между Селтой и Белой кошмой на которой восседал Кайду, лежал путь в две дюжины человеческих жизней. И за каждой из этих жизней Кайду присматривал, чтобы оборвать при малейшем подозрении. Кайду знал, предают те, кто рядом, ближние. А кто может быть ближе большому хану, чем его родные братья? Коней Машек выбрал подходящих. Не самых лучших, чтобы не вызвать подозрения пастухов, но добрых. Причем не вабы каком-то буне, а в том, где кони помечены тавром хана, только что ограбленного бывшими пленниками. Тавро осталось в шатре, а вот перстень с точно таким же рисунком они прихватили с собой. Лошадок выбрали, взнуздали, оседлали и подъехали прямо к расположившимся у костра пастухам. Те видели Сергея и Машега, но не мешали. Раз делают, значит, так надо. Господин спросил Сергей, показав пастухам перстень. Старший из пастухов махнул рукой, указав направление. Лицо спросившего тонуло в тени. Но одежда и оружие сообщили пастуху, этот человек не из простых. Пастуху и в голову не пришло, кто перед ним на самом деле. Проследить за отрядом конницы в две сотни копий — даже ночью не представляла труда. За час с небольшим примятая трава не успела подняться. Главная проблема — как не наткнуться на печенегов, когда те остановятся? Сергей знал, что долго ехать не придется. Варяги встали на ночь где-то поблизости. Сергей даже примерно представлял, где именно. Ему было достаточно увидеть Днепровский берег, чтобы сориентироваться и восстановить в памяти место. В прошлой жизни он бывал здесь не раз, и достаточно хорошо знал варяжское тактическое мышление, чтобы представлять, где те устроят лагерь. Таких мест было немного, и можно догадаться, какое именно выбрано, ведь печенеги двигались прямо туда. «Сворачиваем», — сказал он Машегу, — «когда до цели осталось меньше километра». Он знал, с какой стороны подойти, и даже придумал средний паршивости план — Как им всем выбраться из ловушки? Самое главное, чтобы копченые не напали на варягов раньше, чем до них доберутся Сергей с Машедом.